Она, голубушка, она, любимая, умерь гордыню, избавься от нее, а потом прости себя за то, что сделала. Простить? Мне кажется, наоборот, я должна себя корить и бронить за это, а ты говоришь простить. Простить, Настюша, обязательно. Если ты будешь себя корить и бронить, ты наживешь себе еще и чувство вины. Тебе это надо? Скажи себе, хочешь вслух, хочешь мысленно, все, что ты думаешь об этом своем поступке, выговорись, произнеси все самые неприятные слова, а потом прости и отпусти. Это как? Это, да, трудно с тобой. Ты что, духовную литературу вообще не читаешь? Ты имеешь в виду религиозную. Я имею в виду духовную, ту, которая посвящена проблемам души и духа. Она может быть и религиозной, но далеко не всегда. Отпустить, Настюш означает не держать себе того человека, которым ты уже давно перестала быть, когда все это случилось с твоим начальником. Прошлым летом. Вот видишь, сколько времени прошло. Ты за это время стала другой. Тебе в голову за это время пришло столько разных мыслей, ты столько всего перечувствовала, ты стала старше почти на полтора года, а ты все держишься за ту Каменскую. Отпусти её, отругай за то, что она сделала, прости и расстанься с ней. А дальше... Ей стало интересно, и на какое-то время Настя даже забыла, что не верит во все это. А дальше? Дальше работай с начальником. Процедура точно такая же. Скажи все, что думаешь, потом прости его и отпусти. И самое главное, не забудь попросить у него прощения. Запомни формулу. Ты меня прости, и я тебя прощаю и отпускаю с миром. Запомнила? Ты меня прости, я тебя... «Прощаю и отпускаюсь с миром», — послушно повторила она. «И все? Так просто?» «Ну что ты?» — рассмеялся Павел. «Просто. Никогда не бывает. Это нужно повторять очень быстро и очень много раз. Долго-долго. До тех пор, пока не почувствую, что вся вот эта твоя очень сильная личная неприязнь вышла из тебя вместе с выдохом». Я потом... Тебе все технические детали объясню, а пока поговорим о стратегии. Я так понимаю, что кроме гордыни тебе есть еще что-то, что заставило тебя сделать такой шаг. Ведь есть? — Есть, — кивнула Настя, — страх, что я сама не справлюсь со своими проблемами и попытка решить их за чужой счет. Замечательно! Он почему-то развеселился. С этим тоже надо как следует поработать. Мысли о том, что ты не сможешь или не справишься, это есть грех уныния. От него надо избавляться. А еще, а еще нужно выучить и соблюдать космические законы, Паша. Ну вот, расстроенно заговорила Настя. Все было так хорошо, чистая психология. И на тебе, пожалуйста, опять космические законы. А без божественного никак нельзя. А что, очень хочется, чтобы без божественного поддел ее в Бога верить не хочется, а? Конечно. Без него-то куда как легче жить. Делай глупости и гадости, ни о чем не думай. Паш, ну я серьезно. Насте показала, что в комнате стало совсем тепло, и она скинула куртку. Так и я серьезно, Настюша. Космические законы — это не божественное, Это законы, описывающие оптимальный режим жизни человеческой души. Если их соблюдать, то душа будет спокойна, в ней не будет скапливаться всякий хлам, и правильные решения будут находиться легко и быстро. Если хочешь, можешь называть это гигиеной души. Всего этих законов пять.